Страница 441. Письмо 70. Валерии Владимировне Арсеньевой. 1856 год. Ноября 27-28. Петербург. Вчера получил ваше второе письмо после говения, а нынче первое. Не знаю, потому ли, что письма нехороши, или потому, что я начинаю переменяться, или потому, что в последнем вы упоминаете о Мартье, письма не произвели на меня такого приятного впечатления, как первые. Поздравляю вас от души и радуюсь, что вы так серьезно на это смотрите. Одно нехорошо – надо меньше говорить, чтобы больше чувствовать. И не надо слишком увлекаться надеждой, что все пойдет новое, и что этим таинством вы разрываете связь с прошедшим. Оно помогает много и в жизни, и духовно очищает, но не так, как вы думаете». Страница 442, например, что вы говорите, что после говенья вы будете наблюдать за собой и трудиться и работать. Это я прибавлю за вас, это отлично. И поддержи вас Бог в этих мыслях, но история Мортье остается история Мортье. Первое, нехорошо, что у вас время, как я вижу, проходит праздно. Это плохо. Вчера я был у Тургеневой и слышал там бетховенское трио, которое до сих пор у меня в ушах. Восхитительно. Я не могу видеть женщину, чтобы не сравнивать ее с вами. Эта госпожа отличная во всех отношениях, но она мне просто не нравится, но должна отдать ей справедливость. Можете себе представить, я узнал от ее тетки, что она встает в семь часов в Петербурге и до двух каждый день играет, а вечера читает, и действительно в музыке она сделала громадные успехи, хотя у нее таланта меньше, чем у вас. Второе нехорошо — и ужасно нехорошо, что вы не пригласили Мортье приехать в Тулу и Судакова. Я говорил, говорил и вам, и Женечке, что для вас необходимо видеться с ним, чтобы прекратились ваши отношения, но мне не хотят верить. Постарайтесь не досадовать, не воображать, что я ревную, а просто спокойно постарайтесь влезть в мою шкуру и видеть моими глазами. Госпожа Дембицкая была влюблена в пасе пассе Она сама признавалась в этом Женечке. Не ахатьте, это не беда, это даже мило. Пассе-пассе, как госпожа Дембитская убеждена, страстно влюблен в нее. Их отношения прервались, но не прекратились. Поймите меня, я убежден совершенно, что вы теперь не имеете ничего к пассе-пассе, но ему это не доказано. Он остановился на том, что вы ему показывали расположение. Понимаете ли вы, что половина пути самая трудная уже пройдена для него? Помните, мы с вами говорили у фортепиан, Что будет, ежели вы влюбитесь, и вы сказали, что это не может быть, потому что вы не допустите себя дойти до интимности и взаимности, которые необходимы для того, чтобы любовь была опасна. Это правда. И понимаете, вы с Мортье дошли до этого, что он имеет право думать или что вы имели к нему любовь, или что вы такая госпожа, которая способна иметь ее ко многим, и вследствие этого разлука и сухое письмо с выдумками не уничтожают отношений и не могут успокоить Храповицкого. Именно только ваше отношение с Мортье беспокоит Храповицкого. Отчему его весело и приятно говорить с вами про вашу любовь к милейшему и Иславину? чего, ежели он будет мужем госпожи Дембицкой, Он, ежели встретится в том необходимости, совершенно спокойно отправит госпожу Храповицкую на два года путешествовать с Иславиным и тому подобное, но мартье другое. Госпожа Дембицкая убеждена, что он ее любит, а он, господин Храповицкий, который жил больше ее на свете, знает, что значит эта высокая любовь. Это больше ничего, как желание целовать ручки хорошенькой девушки, понимаете? Это доказывает и Вертер, и то, что он никогда не думал о том, что было лучше госпоже Дембицкой, а даже в музыке, в одном, в чем он мог бы быть полезен, он глупой лестью и так далее пугал и вредил ей. Кроме того, это такой род любви, который от подобострастия ужасно быстро переходит к дерзости. «Я мужчина, и все это знаю. Разумеется, я никому не могу запретить иметь к моей жене любовь такого рода, но она не опасна, когда между ей и им нет ничего общего. Но когда пройдена эта первая половина дороги, тогда опасно. «И опасно вот в каком смысле. Что ежели бы господин Мортье написал моей жене любовное письмо, или поцеловал бы ее руку, и она скрыла бы это от меня, а кто ему мешает теперь, то ежели бы я любил жену, я бы застрелился» а нет, то сию секунду бы развелся и убежал бы на край света из одного уважения к ней, к своему имени, и из разочарования в моих мечтах будущности. И это не фраза, а клянусь вам Богом, что это я знаю, как себя знаю. От этого-то я так боюсь брака, что слишком строго и серьезно смотрю на это. Есть люди, которые, женясь, думают, «Ну, а не удалось тут найти счастье? У меня еще жизнь впереди». Эта мысль мне никогда не приходит. Я все кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенного счастья, то я погублю все, свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу зарезаться. А вам это шуточки, приятное чувство, нежное, высокое и так далее». Я не люблю нежного и высокого, а люблю честное и хорошее. Постарайтесь спокойно встать на мое место и подумать, призовите Женечку на совет, прав ли я или нет, Желаю, чтобы вы стали смортье в отношении музыкального учителя и ученицы. Может быть, это трудно, но что ж делать? А, повторяю, лгать ему в письмах, как вы не чувствовали этого гавея? Это унижать себя, бояться его. Очень весело будет Храповицкому бегать от Мортье, чтобы его жена вдруг не растаяла перед выражением его страсти. Храповицкий имеет правилом и держится его не иметь врагов, не иметь во всем мире ни одного человека, с которым бы ему тяжело было встретиться. А вы, любя его, хотите поставить в это гнусное, унизительное положение? Постарайтесь стать на мою точку зрения, у вас хорошее сердце, и если вы меня любите, как же вам не понять этого? Ревновать уж унизительно, а к мартье каково? Страница 444 Вы думаете, что кончены нотации? Нет. Дайте все высказать. Три дня вы не решились сказать мне вещи, которые вы знаете, как меня интересуют, и высказываете ее, как будто гордясь своим поступком. Да ведь это первое условие самой маленькой дружбы, а не высокой нежной любви. Я не шутя говорил, что ежели бы моя жена делала бы мне сюрприз, подушку, ковыряшку какую-нибудь, и делала бы от меня тайну, я бы на другой день убежал бы от нее на край света, и мы бы стали чужие. Что делать? Я такой. И не скрываю этого, и не преувеличиваю. Думайте хорошенько, можете ли вы любить такого урода, а вещи... Такой близкой вашему и моему сердцу вы задумываетесь. Поверьте, что я не так поступаю в отношении вас. С тех пор, как я уехал, нет вещи, которые бы я не мог прямо сказать вам. И говорю и скажу все, что может вам быть интересно. За это-то я и люблю. Главное, мои отношения к вам, что они поддерживают меня на пути всего хорошего. Что вы спрашиваете меня о папах, напомнило мне то, что я давно хотел сказать вам. Какие бы ни были наши будущие отношения, никогда не будем говорить о религии и все, что до нее касается. Вы знаете, что я верующий, но очень может быть, что во многом моя вера расходится с вашей, и этот вопрос не надо трогать никогда, особенно между людьми, которые хотят любить друг друга. Я радуюсь, глядя на вас. Религия – великое дело, особенно для женщин, и она в вас есть. Храните ее, никогда не говорите о ней, и, не впадая в крайность, исполняйте ее догматы». Занимайтесь больше и больше, приучайте себя к труду. Это первое условие счастья в жизни. Прощайте, милая Валерия Владимировна, и за всех сил жму вашу милую руку. Перед получением ваших последних писем я думал о том, что вместо того, чтобы испытывать себя, мы нашими письмами еще более монтируем друг друга. Но это письмо, кажется, не такого рода. На днях кончаю работу и пускаюсь в свет. Примечание третье. Прощайте. Христос с вами, милая барышня. Примечания: первое. На вечере у Ольги Тургеневой 26 ноября Толстой слушал одно из любимых им сочинений Бетховена — трио для фортепиано, скрипки и виолончели, опус 70. -й. Второе. Пасе-пасе — ироническое прозвище Мортье. И третье. Толстой завершил работу над повестью «Утро помещика». Конец примечаний.